Глава шестьдесят седьмая. Этот вечер Исаевы проводили в центре города. Днем у Феликса была встреча с одним из заместителей мэра, а на ужин он пригласил жену в один из самых популярных ресторанов. Им было что отметить. Сегодня Лере хотелось быть особенно красивой, и не только потому, что это был их последний выход в свет перед долгой разлукой. Почти десять месяцев прошло, как она стала Исаевой, столько же времени она отдала своей войне с титовыми. Пришло время оглянуться и подвести итоги. Ты чудесно выглядишь, дорогая. Феликс поднёс руку жены к своим губам, заставив Леру покраснеть от удовольствия. Она и правда была сегодня особенно красива. Главное и самое ценное, что произошло с ней за эти месяцы. Она не просто вышла замуж и стала женой, она влюбилась в лучшего на свете мужчину, который во всём поддерживал её и принимал такой, какой она есть. С ним она расцвела, обрела уверенность, снова стала смотреть на мир с восторгом и любопытством. Законная жена и любимая женщина. Обычно получается отхватить у судьбы либо то, либо другое, а тут два в одном. Сегодня Лера позволила поболтать себе. Почти целый день провела сначала в спа, а потом отдалась в руки опытных мастеров в салоне красоты. Вечернее платье на Исаевой стоило столько, сколько ее бывший Сашка Султанов зарабатывал за год, но Лера могла себе это позволить. Она заслужила, твердил ей муж уже несколько дней. Лера соглашалась, но в глубине души она была неудовлетворена. Ты знаешь по пословице? На переправе коней не меняют, спросила Лера вместо того, чтобы выбирать в меню свой ужин. Я знаю, что не сделала все, что могла. Я не хочу уезжать. Феликс ответил не сразу, подождал, когда официант нальет им в бокал воды. Ты сделала намного больше, чем я ожидал. Начал он не громко, так, чтобы только Лера могла его услышать. Ситуация обострилась после того, что сделал твой бывший приятель. Я не могу позволить тебе оставаться в городе. Ты мне важнее всех холдингов вместе взятых. Лери было безумно приятно слышать такое признание от человека, который когда-то казался ей очень расчётливым и хитроумным, а потом влюбился в неё так, что отодвинул на второй план свои интриги. Он боится за неё и так проявляет свою любовь к ней. Я ведь не дожала Титова, чуть ли не по-детски шмыгнула она носом. Этот рыжеборов не просто отказался уходить в отставку, разорался так, что я думала, его настоящий удар хватит. Коля второй день в больнице на обследовании. Кивнул Исаев. Документы для прокуратуры почти готовы, нужно их только подписать, и Дима сделает все остальное. По крайней мере, финансового директора попробуем прижать. Может, расскажет нам что-то интересное, и если могущественный Тетя то снова не вмешается. Феликс был немного рассеянным, вроде улыбался, отвечал складно и ласково глядел на жену, но казалось, был не с ней. Все хорошо? На всякий случай переспросила Лера. Как прошла встреча в мэрии? Муж махнул рукой и мол, все в порядке. То, что Титов руками и ногами держится за кресло генерального, нам только на руку. Он только об этом и способен думать, пробормотал Исаев и поднял взгляд на жену, повторив: "Ты всё сделала правильно, лучше, чем я ожидал. Но это всё в прошлом. Хочу, чтобы ты хорошо отдохнула, океан, белый песок". А у Леры на душе всё равно скребло до да так, что сложно было усидеть за столом в своём шикарном изумрудном платье. И она не могла толком объяснить, что именно её смущало. Наверное, опять всё дело в её потаённом страхе, что расстояние и отсутствие общего дела уничтожит их отношения. Лера наблюдала, как мужло вкорудуют ножом и вилкой, разделывая стейк на тарелке. "Это всё из-за Марьяны, да?" вырвалось у неё. "Ты мстишь за её смерть, за то, что вы не смогли быть вместе?" Рука Феликса замерла в воздухе. Лера никогда не говорила, что знает трагическую историю первой любви своего мужа, да и сейчас уже пожалела, что сказала. Он с ней и это главное. А с Титовым у него и без этой Марьяны был конфликт. Феликс ей не раз об этом говорил. Так зачем? Давно, знаешь, не поднимая взгляда на жену, спросил Исаев. В его голосе не было ни удивления, ни раздражения, и не дожидаясь ответа, сказал: "Нет, Лера. Или я похож на Монте-Кристо, который 20 лет жил ради мести? Нет, я не столь романтичен. У меня очень прагматичная цель". Закончить мысль он не успел. Лера даже не сразу поняла, что произошло. Просто её тарелка вдруг подпрыгнув, зазвенела вместе с другой посудой и разбилась, а на красивое платье полился мясной соус. На столе уже не было белоснежной скатерти. "Вот ты где, гадина!" раздался рядом ненавистный голос, который она никогда не забывала, хотя и не слышала много лет. "Воровку убийца, я всем расскажу, что ты сделала, тебя посадят". Сёжившись от ужаса, Лера с трудом подняла голову. А Феликс уже тащил от стола, упирающегося очимы своей жены. Вот и встретились.